Майк Резник, повелитель голубой планеты, читает Сергей Манара. Лизарто Нью откинулся на спинку плетеного кресла и обхватив грязными руками необъятный живот, прикрытый давно нестиранный рубашкой, обозрел просторы своей империи. Простиралась она не менее чем на 200 футов, в какую сторону не глянь. а сидел он аккурат в самом ее центре. Справа жались друг к другу шесть маленьких хижин, и каждую обслуживала, как он любил говорить своим клиентам, возрожденная девственница. Никто не удосужился спросить его, а что это, собственно, такое, возрожденная девственница, так что у Лизарта не возникало необходимости толковать сие словосочетание. Слева находился бар, стойка для которого... Огромный ствол дерева Доставили с немалыми расходами Из соседнего леса Что шумело в 60 ярдах Украшали бар Портреты наиболее опасных преступников Окрестных планетных систем С набранным поверху заголовком Разыскивается Каждый с личным автографом Позади выселся императорский дворец На две комнаты сработанный из фанеры Досок, ящиков И прочих подручных материалов сцепленных воедино клеем до да проволокой. Обстановка внутренних покоев состояла в основном из мусора и кип грязного белья. Перед дворцом раскинулся императорский космопорт, выжженная до чернополоска земли, которая могла вместить шесть двухместных кораблей. Тут же располагалась и императорская заправочная станция. По периметру империю окружали леса и скалы, реки и горные ручьи. А за ними нежился под солнцем безбрежный океан, благодаря которому планета сияла сапфиром в ночном небе. Вроде бы на планете обитали и туземцы, то ли разумные, то ли нет. Ходили слухи, что где-то за горами начиналась пустыня, дремавшая в ожидании, пока какой-нибудь псих решится пересечь ее. О Нил запустил пятерню в копну нечесанных рыжих волос, потянулся, зевнул, и, наконец, взглянул на человека, настороженно оглядывавшего окрестности. «Я ответил на твой вопрос», — он прихлопнул золотисто-лазурное насекомое, спикировавшее на шею. «Чего ты ждешь?» «Ответ неприемлем», — бросил Рейнхардт. «Как и предложение». «Мистер О'Нил, Альянсу абсолютно необходимо...» «А ты оглянись!» прервал его О'Нил. — И э, скажи, что видишь? — Ровным счетом ничего, пренебрежительно ответил Рейнхарт. — Верно, — согласился О'Нил. — Ни тебе банков, ни адвокатов, ни налоговой инспекции, и уж, конечно, никакого альянса. — Этим ваша планета и заинтересовала альянс, — гнул свое Рейнхарт. утирая под солба. Зато э, саму планету Альянс абсолютно не интересует. До Тау-Сити от нас 75 тысяч световых лет. Мы не лезем в чужие дела, наслаждаемся жизнью, здесь в достатке солнца, секса, свежего воздуха, и никто не беспокоит нас попусту. Разве что ты. Именно потому, что эта часть галактики практически необитаема, У нас и возникла необходимость на несколько недель воспользоваться вашей планетой. — Нет. — Я могу приказать вам подчиниться моим требованиям. Онил пожал плечами. — Приказывай, если не имется. — Эта планетарная система входит в сферу влияния Альянса, — заметил Рейнхард. — Эта планета провозгласила независимость пять лет тому назад, — отпарировал Онил. «Мы не располагаем документами, подтверждающими сие знаменательное событие». «Возможно, не располагаете. Но, тем не менее, они существуют». Онил указал на здоровенный сейф за стойкой бара. О, «Вон там, вместе с расписками». «Документы незаконные». «Прекрасно. Выясним это в суде». «Будь на то наше желание, мы давно уже могли бы пригласить вас в суд». «Благо, хватает», — холодно ответил Рейнхардт. «Лизард а разыскивается по обвинению в торговле оружием, контрабанде, сводничестве, мошенничестве, укрывательстве известных. Всего лишь досадные недоразумения», — вновь пожал плечами О'Нил. «Это решать суду?» «К сожалению, нет. У нас не заключен с Альянсом договор о выдаче преступников». «Тогда я хочу поговорить с правителем этой планеты». «Ты с ним и говоришь». О'Нил добродушно улыбнулся. «Император Лизард Онил Первый». «Вы пришелец. Я имел в виду правителя аборигенов». «Это я. У нас прошли выборы. Я победил». «И кто принимал участие в голосовании?» полюбопытствовал Рейнхард. «Все население планеты». «Сколько за вас подали голосов?» «Всего один. Но это были свободные выборы. Едва ли можно винить меня за апатию избирателей». «Я вижу, что к длинному перечню ваших правонарушений следует добавить порвощение разумных гуманоидов». «Вам понадобится 500 лет, чтобы доказать, разумны они или нет», ответил О'Нил. «А планета, если я тебя правильно понял, нужна вам в следующем месяце». «Нужна». и она будет нашей так или иначе. «И что же вы так за нее уцепились?» — удивился О'Нил. «Что тут есть? Уран? Золото? Платина?» «Эта планета цена для нас именно тем, что она нахрен никому не нужна». «Да ты, дружище, никак выпил. А Что, если не секрет?» «Что налил мне ваш бармен?» «Да». Ну тогда напиться ты -то не мог. Спиртное здесь разбавляют как нигде. Унил помолчал, посмотрел на Рейнхардта из полуприкрытых век. С чего же этот комок грязи, затерянный Бог знает где, так понадобился альянсу? Если его полномочный представитель угрожает мирному бизнесмену, который за свою жизнь и мухи не обидел? Рейнхардт сверлил его взглядом. «Ну уже, настаивал О'Нил. «Чего уставился?» «Просто пытаюсь представить вас мирным бизнесменом», — вырвалось у Рейнхарта. «Поверьте мне, это нелегко». «А ты, дружок, постарайся!» — посоветовал О'Нил. «И все-таки я хочу знать, зачем тебе понадобилась моя планета». «По-моему, вам и так все ясно». «Так-то оно так». Но хочется от тебя услышать. «Вы что-нибудь знаете о Швейцарии?» Рейнхард наклонился вперед. «Что-то не припоминаю». «Маленькая страна на земле, которую никто никогда не завоевывал». «Крепкий там жил народ, так?» — спросил у Нил, скорее из вежливости, чем из интереса. «Дело не только в этом». — Значит, им еще и сопутствовала удача. Швейцария никогда не знавала сапога завоевателя, потому что представляла собой куда большую ценность, оставаясь нейтральной. Воюющим сторонам необходимо место, где могут встретиться их дипломаты, где функционируют международные банки, где... — Подробностей не надо, — оборвал его О'Нил. — Ты хочешь сказать, что вам нужно что-то обсудить с Халией? И эту встречу вы решили провести на моей планете. — Совершенно верно. — Так чего ты ходил вокруг да около? Зачем надо было начинать с угроз? — Разве вы согласились бы? — изумился Рейнхард. — Нет. Но мы сэкономили бы столько времени. — О, Нил, мне поручено обеспечить проведение секретных переговоров с Хали именно на этой планете, и я не могу вернуться с пустыми руками. а я не могу оставаться с пустыми карманами. «Так все дело в деньгах». «А когда-нибудь было иначе?» «Неужели вы не патриот?» — возвал Рейнхард к совести у Нила. «Вам предоставляется возможность послужить своему народу». «Мой народ — предприниматели, честно зарабатывающие свои кредитки, и я буду служить ему по гроб жизни». А вот у вас, да и у Халиан, денежки водятся. «Хорошо», — кивнул Рейнхард. «Ваши условия». Онил пожал плечами. «Твои предложения». «Альянс готов заплатить 200 тысяч кредиток за использование вашей планеты». «Перестань», — фыркнул Онил. «Да у тебя на дорогу ушло больше». «250 тысяч». Не смеши людей. И мы простим вам все ваши правонарушения. Возвращаться я не собираюсь. Что мне ваше прощение? Так чего же вы хотите? Раздраженно выкрикнул Рейнхардт. Ручка есть? Только карманный компьютер. Сойдет. Во-первых, я хочу миллион кредиток. Это невозможно. Во-вторых... «Я хочу, чтобы мне простили все правонарушения, о которых ты только что толковал». «Я повторяю, о такой сумме дай закончить». Грубо оборвал его О'Нил. «Тогда все и обсудим». Он уселся поудобнее. «В-третьих, я хочу...» И этот пункт надо занести в договор, чтобы Альянс не строил здесь конкурирующих баров, пока будут идти переговоры. «Если кому приспичило выпить...» «Пусть отправляется в задницу дьявола». «Задницу дьявола?» «Аккурат, тут мы и находимся». «Абсолютно неприемлемое название. Вы должны его изменить». «А мне нравится». «Не пойдет». «Да кто здесь командует, в конце концов?» «Это же дипломатические переговоры. Не могут они проходить в заднице дьявола». «Я подумаю». пообещал Онил. В-четвертых, если Альянс намерен построить специальные здания для представителей Халии, за это придется платить отдельно. «Это все?» — сухо осведомился Рейнхард. «Нет, никак не могу доставить сюда водку. Так что позаботься о том, чтобы сюда прислали 24 контейнера самой лучшей водки. И последнее». «Меня официально признают императором Лизардом Первым». «Вы, разумеется, шутите?» «Отнюдь». «Ваши условия абсолютно неприемлемы». «Как я и говорил, они представляют собой хорошую основу для переговоров. Я могу согласиться на 16 контейнеров водки». «Вы получите 200 тысяч кредиток и ничего больше». «Не радуйтесь, что мы не взорвали вашу планету ко всем чертям». «Вы дадите мне все, о чем я прошу, или я заминирую всю планету». «Вам это не под силу», — отмахнулся Рейнхарт. «Может, и не под силу. Но загадить воду и воздух я постараюсь». «Мы найдем другую планету», — пригрозил Рейнхарт. «Прекрасно. Попутного вам ветра». — Черт побери, Онил, в нашем распоряжении всего месяц. — Нет, я уже слышал. — Онил усмехнулся. И прикинул, что к чему. Вот у меня и получилось, что дипломаты Халии уже в пути, раз у тебя в распоряжении всего один месяц. — Пока им известен лишь галактический сектор, где состоится встреча. — А твои инженеры наверняка вообще в одном дне полета отсюда. «Иначе этим дипломатам придется ночевать в соломенных хижинах». Онил отхлебнул из стакана. «В такой ситуации условия диктует продавец». «Я свяжусь с начальством и вернусь». Нет — пожал плечами Онил. «Я никуда не тороплюсь». Рейнхард повернулся и зашагал к своему кораблю. От души, надеясь, что Унил не заметил довольной улыбки, заигравшей на его лице. Не прошло и трех часов, как Альянс принял все условия Унила. Боже ты мой! «Боже ты мой Дипломат покачал головой. Это никуда не годится, Онил. Не лезет ни в какие ворота. — Что не лезет? — полюбопытствовал Онил. — Не можем же мы позволить нашим людям ночевать в борделе. Такое сразу же скажется на дисциплине и моральном духе. — Должен отметить, что для укрепления морального духа лучшего средства не найти, — возразил Онил. — Каждое утро они будут просыпаться с улыбкой. «Повторяю, это никуда не годится, Онил. К сожалению, вашим дамочкам придется съехать отсюда». «Съехать? Куда?» Дипломат возрился на него. «А вот это не моя забота». «Они останутся там, где живут». «Тогда мне придется доложить, что вы нарушили дух, если не букву нашего договора, и деньги не переведут на ваш счет». «Прекрасно. Так и доложи. Лично». А поэтому проваливай с моей планеты. Я имею полное право находиться здесь, мистер О'Нил. Я император и приказываю тебе проваливай. Позвольте мне процитировать 21 параграф третьей части 19 статьи подписанного вами договора с альянсом. Почему бы тебе просто не сказать, что там написано? «Этот параграф разрешает мне инспектировать строительные площадки и...» «Площадки?» — повторил онил. «Так их будет несколько?» «Полагаю, вы не считаете, что наши доблестные солдаты должны ночевать в хижинах?» Чувствовалось, что подобная мысль шокировала дипломата. «И, разумеется, мы должны построить подобающее жилище для посольства Халии». «А при здесь мои девочки?» «Послушайте, мистер Онил. «У меня нет времени на пустопорожние разговоры. И, разумеется, вы должны изменить название вашего заведения». «Уже изменил!» Дипломат строго взглянул на О'Нила. «Сфинктер сатаны нас не устраивает. Если вам ничего не приходит в голову, я попрошу кого-нибудь из своих сотрудников предложить что-нибудь поприличнее». «Вы срубили все мои деревья!» — возмущенно выкрикнул О'Нил. «Мы не можем допустить, чтобы представители Халии заподозрили, что в лесу прячутся наши снайперы», — возразил генерал, руководящий вырубкой. «Никто за ними не прятался. Я живу здесь три года и не видел тут никого, кроме двух-трех птичек». «Мы-то с вами это знаем, мистер О'Нил, но поверит ли нам Халия? Я не хочу, чтобы переговоры сорвались из-за нескольких деревьев». «Вы знаете, как долго стояли здесь эти деревья?» — не унимался О'Нил. «Понятия не имею». «Века». «Так они, наверное, рады-радешеньки, что теперь могут и полежать, не правда ли?» «Вы испоганили мою планету». «На несколько следующих недель это наша планета», — отрезал генерал. «Между прочим, когда вы собираетесь поменять название вашего заведения?» «Уже поменял». «Не знаю, кто одобрил «ректум Люцифера», но я согласиться на такое название не могу». Онил свирепо взглянул на него, от души сожалея о том, что не внес в договор пункт, предусматривающий его досрочное расторжение». «Рейнхард, где тебя носило?» «У меня нет времени сидеть на одном месте», — спокойно ответил Рейнхард. Кучу дел, знаете ли». «Я хочу с тобой поговорить». «Я перед вами. Говорите». «Все не так». «Ерунда». Рейнхард оглянулся на серые металлические конструкции. «Строители на два дня опережают график». «Я о другом». «Тогда объяснитесь». «Тут мельтешит чертова уйма народу, а ваше сооружение, что бельмо на глазу». «Строители скоро уедут, а после завершения переговоров вы сможете разукрасить дома, как вам заблагорассудится». «Да я снесу их к чертовой матери». Рейнхард добродушно рассмеялся. «Они сделаны из титана с уплотненной молекулярной структурой». Что означает все это дерьмо? А означает это одно. Их практически невозможно разрушить. Мы позаботились о том, чтобы какой-нибудь диверсант не решил их подорвать во время переговоров. То есть они останутся тут навеки? Вы к ним привыкнете. Я уверен, что ваши дамы оценят их с наступлением зимы. Тут... Не бывает зимы, проорал Онил. Значит, они вам не понадобятся. Ну что ж, моя ошибка. Так что же мне прикажешь с ними делать? Рейнхард широко улыбнулся. А кому сейчас легко, Онил? «Вы готовы к медосмотру?» — спросил майор. «К какому еще медосмотру?» — подозрительно спросил он, Нил. «Представители халии прибывают через шесть дней. И какое отношение имеют эти чертовы представители к моему здоровью?» «Нас заботит вовсе не ваше здоровье», — ответствовал майор. «Но халиане — млекопитающие, и не исключено, что они восприимчивы к человеческим болезням. Вдруг у вас простуда или еще какая хворь? Любое инфекционное заболевание может оказаться для халиан смертельным. Мы же не хотим, чтобы они перемерли у нас на руках, не так ли? — Я-то думал, это прекрасный повод развязать войну, — пробурчал Онил. — А вы шутник, — рассмеялся майор. — Теперь будьте панькой и отправляйтесь в корпус 4 на медосмотр. Идет? — Да пошел ты! «Вы можете явиться туда добровольно, или я вызову солдат. На медосмотр вы пройдете, мистер О'Нил. Позвольте мне сослаться на подписанный вами договор. У меня страница 7, параграф... А теперь выдохните». Красный, как рак, О'Нил выдохнул и тут же часто-часто задышал. «Мы немного не в форме, не так ли?» — с улыбкой спросил доктор. «Мне как-то не приходило в голову, что императору должно задерживать дыхание на 10 минут», — осторожно ответил О'Нил. «Да ладно, мистер О'Нил», — хохотнул доктор. «И всего-то вы продержались 30 секунд». «Интересно, как скажется на жизни Холиан моя способность задерживать дыхание?» «Никак», — ответил доктор. «С другой стороны, мы не хотим, чтобы правящий монарх умер во время переговоров. Начальство нас за это по головке не погладит». «Я не собираюсь помирать». «И из этого следует, что вы согласны немедленно сесть на диету. Положим вам 800 калорий в день». «Что?» пока вы не похудеете фунтов на 25. И, разумеется, придется отказаться от табака и алкоголя». «Еще чего!» — огрызнулся Унил. «Послушайте, мистер Унил, с вашим давлением нельзя так волноваться. Я думаю, вам не повредят ежедневные трехмильные прогулки утром и вечером». «Сам прогуливайся». «Пожалуйста, мистер Унил, мы несем ответственность за ваше здоровье». «Вы отвечаете только за то, чтобы по прибытии на мою планету давление не поднялось у ваших проклятых холиан». «Мистер Унил, у вас никудышное здоровье. Я настаиваю на том, чтобы вы выполнили все мои рекомендации». «Руки коротки». Статья 34, регламентирующая действия оккупационной армии, гласит, «если, по мнению старшего офицера-медика, имеются основания для...» достаточно — смирился О'Нил. «Все делается для вашего же блага», — снисходительно улыбнулся доктор. «Вы еще мне спасибо скажете». «Не сотрясай зря воздух», — отмахнулся О'Нил. «Что теперь?» Спросил Онил у Рейнхарта. Вам пора покинуть планету. Посольство Халии пребывает в ближайшие 10 часов. Ну и что? Это моя планета. Я хочу посмотреть, как они выглядят. Мы не можем допустить, чтобы вы в таком виде представляли человечество. Когда вы в последний раз одевали ботинки? При чем здесь ботинки? Насколько мне известно, халиане вообще обходятся без одежды. Халиане, возможно, и обходятся, а вот люди нет. В голосе Рейнхардта зазвучала сталь. А ваши обноски одеждой трудно назвать. Ладно, надену я ваши чертовы ботинки. И новый костюм. Хорошо, буркнул Онил. И побрейтесь. Что? А как насчет маникюра? С издевкой осведомился Онил. Как раз хотел напомнить. Что ж, меня уже трудно удивить. Халиане прилетели и улетели. Дипломаты высказали взаимные обвинения, никаких решений принято не было, что, впрочем, никого не удивило. «Слава тебе, Господи! Все кончено!» — радостно воскликнул О'Нил, как только последний звездолет Хали поднялся в небо. «Мне понятна ваша радость», — покивал Рейнхардт. «Все-таки вы стали богаче на миллион кредиток». «Я также похудел на шестнадцать фунтов. Три недели не пил и не курил. Забыл, что такое женщина. Ноги у меня в волдырях, костюм жмет, и я не узнаю своей планеты». «Что ж, мы не в сказке живем». «Месяц тому назад я жил в сказке. Жил бы и дальше, если бы не ваши идиотские игры. Кстати, а когда вы сваливаете?» «Что-то я вас не понимаю». «А что тут понимать?» — рявкнул он, — «когда ты заберешь своих людей и вместе с ними уберешься с моей планеты?» «Не имею ни малейшего представления». Такое решение может принять только руководство Альянса. Но переговоры с Халией завершены, пусть и без особых результатов. Так чего вам тут отираться? Насчет переговоров вы правы, кивнул Рейнхард. Но мы склоняемся к тому, чтобы продлить срок аренды. Зачем? С этими мерзавцами вы ни о чем не договоритесь. Но, вероятно, нет. — согласился Рейнхардт. Но я не понимаю, чего вы так волнуетесь. За продление аренды вам полагается дополнительное вознаграждение. — Не нужны мне ваши деньги. Я хочу, чтобы меня оставили одного. — Онил вскочил. — Посмотри на меня еще немного, и я стану таким же, как ты. — Тогда вам с самого начала не следовало сдавать планету в аренду. «Ты же сам пришел ко мне, черт побери! я от тебя не звал!» «Не вижу особой разницы». Послушайте, в голосе О'Нила сквозило отчаяние. «А почему бы вам просто не выкупить у меня эту планету?» «Невозможно!» — покачал головой Рейнхарт. «Тогда она сразу потеряет статус нейтральный». Он выдержал паузу. Нынешнее положение нас вполне устраивает. Рейнхард беседовал с генералом в баре «Анус Ангела», когда на его запястье дважды пикнул пейджер. «Слушаю», — отозвался Рейнхард. «Он улетел, сэр». «Забрал с собой все пожитки?» Да, сэр. Вы установили маячок на его корабль. Как вы и приказывали. Дайте мне знать, где он объявится. Рейнхардт выключил пейджер и повернулся к генералу. Жаль, конечно, но нам придется заморозить его счет. Напрасно он пытался нас надуть. Тут он позволил себе улыбнуться. Приятно иметь дело с моральной личностью. «И где, по-вашему, он объявится?» Рейнхард пожал плечами. «Кто его знает?» «Ну уж наверняка как можно дальше от Альянса и Халии». На его губах снова заиграла улыбка. Он откинулся на спинку кресла. «Он наверняка отыщет идеальное место для новой Швейцарии. Со временем эта планета станет для нас совершенно бесполезной». Так что мы еще свидимся. Майк Резник, повелитель голубой планеты. 1988 год. Читал Сергей Манара.